А вот вам еще один эпизод, дополняющий портрет нашего героя и демонстрирующий другие две характернейшие его черты – неостановимую дотошность и редкую неустрашимость. Причем последняя черта тем удивительнее, что в людях обостренно впечатлительных, готовых впасть в продолжительный обморок от химеры, храбрость встречается редко, не то что в натурах бесхитростных и воображением обделенных. Дело было вскоре после того, как Порфирий Петрович вступил на стезю казенной службы. Начало его карьеры складывалось не блестяще. Учился он своеобразно, не выказывал успехов ни в римском праве, ни в торговом, ни же в гражданском судопроизводстве, зато шел первым по праву уголовному и полицейскому, а также специальным дисциплинам вроде психологии, токсихологии либо судебной медицины. Уже тогда определилось, что юноша имеет склонность к службе, связанной с пресечением и расследованием злоумышленных преступлений. Из-за неровности успехов выпущен Парфирий Петрович был по второму разряду, то есть всего лишь губернским секретарем, и угодил в отдаленную, ничем не примечательную провинцию судебным следователем. Кроме скромности академического балла, сыграло роль и то, что к всему времени и папенька генерал и граф Спиранский успели покинуть земную юдоль оставив выпускника-правоведа безо всякой протекции. Впрочем, сказать, что губерния, куда отправили Порфирия Петровича, совсем уж ничем не блистала, было бы не вполне верно. Она точно не отличалась ни выдающимися памятниками, ни историческими реликвиями. Зато, и это даже на весьма неблагонравном фоне нашей провинциальной жизни, выделялось какой-то особенной скверностью нравов. Начальство, пользуясь удаленностью от столиц, Изолголось и изворовалось до степеней совершенно невиданных и даже можно сказать фантастических. Губернатором там 20 слишком лет сидел все один и тот же лихоимец, окруживший себя еще худшими негодяями, так что ни в учреждениях власти, ни в судах добиться правды было решительно невозможно. Все, что производилось в губернии, волоклось и засасывалось в одно жерло, а уж оттуда по расположению местного властителя, распределялась между ним и его приснами. Всякое сопротивление произволу было давным-давно истреблено, и население смиренно терпело любые притеснения, подобно стаду безгласных овец, которые не осмеливаются даже блеять, когда с них стригут шерсть, либо тащат на бойню. Но сколь веревочки не вится, а рано или поздно конец сыщется. Едва юный правовед прибыл к месту службы, едва успела глядеться и прийти в содрогание от окружающей мерзости, как на губернию обрушилось великое потрясение. То ли до столицы, наконец, дошли слухи о злоупотреблении, то ли имелась какая иная причина, но в губернский город, совершенно как в известной комедии, нагрянул ревизор из Петербурга. То есть поначалу-то как раз не грянул, а прибыл тихонечко партикулярным порядком. Пожил некоторое время инкогнито, собрал сведения, а потом взял, да и потребовал к ответу все местное начальство. Предложенную взятку с негодованием отверг, ибо оказался человек честный, мало того, еще и дельный, что на Руси с честными людьми почти никогда не бывает. Собрал у себя в особенном портфеле такие бумаги, такие доказательства, что губернатору и всем его помощникам оставалось либо в каторгу, либо в петлю. После грозного разноса собрались отцы города на тайное совещание. Сколько ни думали, спасения измыслить не смогли. Тогда и возникла отчаянная идея. Ревизора живым из губернии не выпускать, а пресловутый портфель изничтожить. Легко сказать. Приезжий чиновник был в генеральском чине, лично известен государю. Да если такой человек, находясь на ревизии, отдаст Богу душу, В хоть сколько-то подозрительных обстоятельствах, беда. Взамен грянет целая следственная комиссия и камня на камне не оставит. Так одними разговорами, и то в самом, что ни на есть, доверенном кругу и закончилось. Стали готовиться к худшему. Вице-губернатор на свои средства новую церковь заложил. Душу спасать. Председатель казенной палаты, у которого как раз оказался выправлен паспорт для поездки на воды, Вмиг собрал семейство и, не прощаясь, отбыл в чужие края. Прочие чиновники, кто запил, кто слег в нервной горячке, кто усердно переписывал имущество на родственников. И вдруг перед самым отбытием ревизора и страшного его портфеля в Освоясе случилось чудесное событие. В последний день пошел генерал на речку искупаться, да и прямо там, в купальне, на глазах у прислуги, пал мертвый без каких-либо видимых причин. Натурально произошел ужаснейший переполох. Что? Как? Не было ли злого умысла? Наехали доктора, примчался губернатор, все бледные трясутся. Однако ни малейших признаков злодейства не усматривалось. Лишь явные и несомненные приметы ординарнейшей смерти от удара. Несколько забегая вперед, сообщим, что смерть высокого лица все же произошла по основаниям не вполне естественным, и даже вполне неестественным, Однако исполнено все было до того ловко, что придраться казалось невозможным. Учинили вскрытие, при котором присутствовали чуть ли не все городские врачи. Определили кауза мортис, разрыв сердечного мускула, и все подписались под соответствующим документом. Затем обложили тело льдом, поместили в свинцовый гроб и отправили в Санкт-Петербург. Если тамошние доктора пожелают перепроверить диагноз, ради бога. А что из гостиничного номера пропал некий портфель, так кто может, слуги самого покойника и украли. Впрочем, в суматохе и неразберихе о портфеле как-то никто не поминал. Замысел здесь был весьма прост. Конечно, из столицы пришлют нового ревизора, и, возможно, еще более сурового, но пока он будет добираться до сего медвежьего закоулка, многие концы удастся спрятать. Да и вообще, как гласит античная максима, Проемонитус проемунитус то есть предупрежденный вооружен. Так бы все и устроилось, если бы не маленькая ошибка, допущенная губернскими хитрецами. Для вящей приличности постановили провести расследование, ибо как же иначе, такой большой человек скоропостижно скончался. Дело поручили Порфирию Федорину, рассудив, что следователь правовед, оно и для отчета солидно, и безопасно. Ни до чего мальчишка не докопается, поскольку зелен и никого в городе не знает. Не ведая этой подоплеки, Парфирий Петрович взялся за работу с пылом. Выяснил, что за два дня до кончины, ужиная в трактире, ревизор отравился несвежей рыбой. Умереть не умер, но сильно расхворался, и по всему поводу был у него Штубе, известнейший в городе лекарь, который пользовал и губернатора, и всех первых лиц. Потребовал следователь немца на допрос. Тот явился, само благодушие, Точно такс говорит, — не отпираюсь, имел честь лечить его превосходительство. И приотлично вылечил. Прописал превосходнейшие лекарства, которые за полтора суток восстановили господина генерала в совершенном здравии. В доказательство Штубе предъявил собственноручную записку ревизора, писанную утром в день смерти. В письме ревизор благодарил за лечение и уведомлял, что теперь почти совсем уже здоров, лишь несколько ослаб. Порфирий Петрович лекаря отпустил. А сам кое о чем потолковал со слугами покойника, готовившимися отбыть в вскорбное путешествие с мертвым телом. Однако ничего подозрительного из их показаний надо думать не добыл, ибо на этом расследование закончилось. Гроб увезли, отцы города хорошенько подготовились к повторной ревизии, успокоились. Так миновал месяц. Вдруг является наш Федорин к губернатору в полном мундире при шпаге и делает чрезвычайный доклад. Так мало так. Ревизор-петербуржец, злодейский умершвлен происками доктора Штубе. Был доктор у выздоравливающего в самый канун кончины для последнего освидетельствования. Во избежание застоя внутренних жидкостей выпустил из жилы три полные склянки крови, после чего велел выпить бутылку красного вина и принять речную ванну. От этих-то мер сердце у генерала и лопнуло. Посему следствие нужно открывать заново, чтобы выяснить, сам ли действовал доктор или по чьему наущению. Губернатор, которому Штубе был друг и первейшее доверенное лицо, поначалу не слишком встревожился. «Ах, — говорит милейший Парфирий Петрович, молоды Зеленовы, по горячности сердца чрезмерно увлекаетесь. Не мог Карл Иванович пациенту дурного насоветовать, ну а если я ошибся, то и на старуху бывает проруха». От врачебной ошибки до злодейского умысла на государственную особу дистанция ого-го какая. Ничего-с я не увлекаюсь, прихладнокровно ответствует ему Порфирий Петрович. Вот у меня письменные показания, взятые у камердинера и кучера. Тут и про кровь, и про вино, и про речную ванну есть. А что до врачебной ошибки, так я запрос послал в Санкт-Петербургскую академию. И светила медицинской науки пишут, что ни один лекарь, Никогда не стал бы ослабленному болезнью человеку пускать кровь, а после, напоив вином, отправлять на купание в холодной воде, ибо по всем законам науки от всего должен воспоследовать удар, чем и закончилось. Здесь губернатор спокойствие утратил, схватился за сердце. Зачем, мол, по этому нешуточному делу в академию написали, самоуправно, с начальством не обсудив? А Порфирий Петрович ему, я, ваше предсходительство, не только в академию. Я и в министерство отписал, так что ожидайте уже не ревизора, а самострожайшего уголовного расследования всей этой истории. И начались с того дня для вчерашнего правоведа страшные времена, продлившиеся полтора месяца, вплоть до самого прибытия столичной комиссии, как только жив остался одному господу известно. Сначала на него разбойники напали, посреди белого дня прямо на городской улице. Хотели следователю голову кистенем проломить, Федорин от них бежал, кое-как отмахивался тростью, кричал во все горло караул. До полиции поблизости не случилось ни единого будочника. Хорошо прохожие заступились и выручили. Но на том не кончилось. Очень вскоре некая девица, из тех, что, выражаясь языком паспортным, «живут от себя», вдруг подала на скромнейшего Порфирия Петровича жалобу, что он ее будто бы обесчестил посредством насилия, и, главное, немедленно сыскались свидетели. Обвиненный угодил в губернскую тюрьму. И в первую же ночь чуть не был там убит уголовными. Во вторую ночь его уж точно бы извели, но, не дожидаясь темноты, Порфирий Федорин перелез через стену и спрятался. До самого приезда комиссии просидел в погребе у одной сочувствовавшей ему молодой особы, рассказ о которой сейчас к делу не относится. Это совсем иная, до чрезвычайности грустная история, бог с ней совсем, как-нибудь в другой раз. В конце концов, для нашего героя все разрешилось благополучно. Справедливость полностью восторжествовала. Губернатора и еще с десяток чиновников увезли под конвоем в столицу на суд, а убийца-лекарь перерезал себе горло. Этот штубе, даром что с тех пор миновало полтора десятка лет, и поныне иногда снился Парфире Петровичу, таинственно глядел, улыбался, помахивая окровавленной бритвой, а говорить ничего не говорил. Шумная эта история карьере молодого юриста не поспособствовала. Скорее, напротив. Быв переведен на новое место с самыми лестными аттестациями, он обнаружил вокруг себя всеобщую мнительность и опаску, ибо слава поспела туда еще прежде его приезда. Какому же начальству понравится чиновник, который чуть что в столице пишет и комиссии призывает? Долгими кропотливыми усилиями Чанием и усердием Порфирий Петрович одолел первоначальное против себя предубеждение, завоевал и уважение, и приличествующее положение. А после одного прошлогоднего расследования, на которое мы здесь опять-таки отвлекаться не станем, попал на заметку к высшему начальству. Вне очереди, пожалованный чином, был призван на ответственную должность следственным приставом одной из населеннейших частей столицы. Только прибыл, Не успел еще, как говорится, крылья расправить и на тебе ужасные убийства, да еще из того разряда, который в следовательской среде называют некрасивым словом тупняк или топняк по-разному выговаривают. При первом звучании имеется в виду тупиковость расследования, при втором, что в пору топиться все одно, истины не дознаешься.